Глава 14. Улич огненных мотыльков. Сароме. Драконьи горы. Ущелье дракона Вига. Зона действия. Круг синей ртути. «Вначале Ву думал, что это все не совсем по-настоящему. Как говорится, пожмет-пожмет да отпустит, а вот и нет. Это безумная истязающая до последней клеточки прокачка и не думала останавливаться. Когда он, наконец, окончательно осознал, что это все очень серьезно и надолго, и ему не удастся поиграться с прокрастинацией, это такая склонность к постоянному откладыванию очень важных и срочных дел», Его охватило негодование и, хуже того, необычайная ярость. Видимо, теперь это уже наследственное. Все же убойственная штука, когда у тебя внутри лютует напалмовый ураган, а тело плавно перетекает из стойки в стойку, буквально выжигая навсегда в голове эти движения миллионами и миллионами повторений. Ву даже не представлял, как ему будет трудно, Буквально за несколько дней он прошел все пять этапов принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессию и, собственно, принятие. Ну что уж там, немного полегчало, но ненадолго. Не сказать, что тренированное тело не приспосабливалось, да и регенерация в купе с невероятной вихреобразной обслугой, похоже, старалась вовсю, однако нагрузка и интенсивность возрастали и возрастали. С какого-то момента Ву стал оказаться, что так и должно быть, что это и есть его жизнь, а про все остальное даже думать и не хотелось. И он, наконец, втянулся в этот бешеный круговорот. Кардинальные изменения произошли ровно через 18 месяцев по внутреннему времени. Вначале тяжестью в руках появились темные короткие мечи, и хищная пляска продолжилась теперь уже под характерный свист антрацитовых лезвий – А еще через полгода появились тени. Такие страшноватые черные фигуры, без лиц, с белыми кристаллическими мечами в темных лапах. Свобода в движениях также вернулась в части реагирования и правильности движений. Чуть что не так, и опять скрипеть зубами на сонмах однообразных повторений. Замысел круга синей ртути Ву ухватил почти сразу. «Уклонение. Вот что ему нужно». Как-то совсем незаметно к комплексам явно мечника прибавилась магия силовых щитов и усиление пробивных способностей его черных мечей в руках. И пошло, и поехало. Вроде как стало получаться неплохо. Максимум несколько десятков порезов за внутренние сутки. Больших повреждений круг не позволял, в сложных ситуациях беря управление на себя. Иллюзии, что самое страшное и трудное уже далеко позади, закончились быстро. Очень быстро. Кровавая жуть вернулась, да еще как. Задорно. В полноте болевых ощущений, брызгах крови, истошных криках теней, в беспощадной рубке. Впервые, наверное, Ву получил сразу несколько очень болезненных увечий. Потеря крови не привела к ослаблению. Наоборот, драконья кровь взяла свое. «Кровавое безумие в глазах и беспощадная сеча! Жизнь! Жизнь! Это моя жизнь и власть полного безразличия к течению времени!» Резкая перемена всего как-то даже вывела его из себя. Он орал, как дикий зверь, оглядываясь. «Никого! Тишина!» Только ноздри бередил железистый запах крови. «Ву стоял посреди круга синей ртути, весь в крови врагов, явно не в себе. А как по-другому, если вид остановившегося счетчика пронзил насквозь не хуже меча теневого бойца?» «Присмотрелся?» «Показатель замер на цифре двадцать одна тысяча девятьсот». «Давай, родимый, завершаем!» — крикнул Ву вихрю, одиноко бушующему на краю. Моргнуть не успел, как получил шквальный стихийный удар с уже ставшим привычным результатом. Чист до скрипа, без единой царапины и полон сил. Осмотрел себя, отметив разве что какую-то суровую сухость фигуре, Мимолетную звериную хищность, что ли, прожженного невзгодами бойца. Постоял, постоял немного, переполненный восторгом завершения. Поклонился на каждую из сторон света и уверенным шагом направился к стойкам. Спокойно снял кольца, развесил их и мгновенно отпрыгнул назад, словно от смертельной опасности. И только потом... Позволил себе безумный варварский танец с завыванием от счастья избавления. Перед глазами ожидаемо высветилось. Внимание, Вува и Вига! Вы достигли третьей ступень могущества, ученик мага. Третья ступень мастерства, ученик воина. Дополнение. Внимание! Парадокс системы. Ваш уровень ученик в обеих вертикалях развития по множеству показателей превышает максимально возможное. Вам присвоены символы Ураборос. Символ Ураборос. Свернувшаяся в кольцо змея, кусающая себя за хвост. Символ вечности и бесконечности, разрушения и созидания, перерождения и гибели. Парадокс получается... Это мое кредо в этом мире, и это мне нравится. Подумал Ву и побежал в дом с голубой крышей. За два с половиной года здесь, похоже, ничего не изменилось. От волшебных растений не оторвать взгляд. Все идеально. На чистейших каменных дорожках ни одного сухого листочка, ни единой мусоринки. Соскучился по воде До замирания дыхания плавал, наверное, часа три Как говорится, до дурения, И только потом рухнул на диван И перенесся в свое личное подпространство Надежды, что заказ уже будет в наличии Оправдались и даже больше Часть его вызвала удивление и непонимание Явно требуя объяснений поставщика обратила на себя внимание и висевшая справочная табличка по его заказу, с первых же строк вызвав удивление. «Ву вига ваш адрес перемещен груз. Отправитель, торговая площадка, корабль «Арго». Местоположение – орбита планеты Земля. Стоимость перемещения – 3 энерго». «Странно», – подумал Ву. «Вроде как торговый контакт заключался с кораблем «Аверс Рейверс, А тут «Арго» какой-то. Непонятно». Осторожно пересмотрел несколько на вид стеклянных прозрачных шаров, наполненных одни черной, другие грязно-зеленоватой жидкостью. Стоило взять в руки любой из них. Как удержать, это непонятно что уже стоило усилий. Густая жидкость начинала яриться, словно смерч, пытающийся вырваться на волю. С придыханием отложил шары, решив пока разобраться с тем, что понятно и без инструкций. Иглы для акупунктуры и синий и артагони вызывали неподдельное восхищение. Затем без промедления надел белье и спортивный костюм, на первых порах отметив высочайшее качество и, вероятно, прочность. С другими достоинствами решил разбираться позже. — И правда позже, — сказал Ву, обратив внимание на шикарный военного образца костюм. Черный, с едва заметным отсветом крыла ворона. Не смог устоять, решив примерить сразу, по ходу дела заметив небольшую записку, где по-русски красивым каллиграфическим почерком было выведено. «Спасибо, Ву. Это наша новая парадная форма корабля. Теперь мы Арго. Надеемся, угодили. Твои вечные должники Тайя Уми, Анну Джуги, Рия Эко». «Да еще как угодили». «Сказал Ву, скинул спортивный костюм и облачился в парадное. За какие-то мгновения френч, рубашка, брюки, высокие сапоги, словно живые, подогнались под фигуру. Даже без зеркала он понял, что выглядит как принц. Не хватает только мостика имперского боевого корабля». На левой стороне груди надпись «Арго» из россыпи черных бриллиантов. Два ряда пуговиц из тех же граненных драгоценностей в размер крупного ореха лещины. После стольких-то дней голышом снимать это чудо не решился. — Ох ты ж, Интересно, сколько это может стоить? На земле это точно миллионы. — Хай, надо будет отблагодарить девочек каким-нибудь новым товаром. Заказанные его растения тоже очень порадовали. Он просил саженцы, а тут почти полноценные деревья в огромных катках и даже какое-то незнакомое темно-зеленое дерево с какими-то соцветиями наподобие сирени, только цвета начищенной меди. Клубника порадовала больше всего. Не удержался, полакомился. Не стал откладывать с подарком для невидимых садоводов. Вышел и прямо у крыльца выставил все это ботаническое разнообразие. Поглазел минуту-другую, полюбовался на земляков, погладил по листве. «Ну, не обессудьте, что оторвал от родной земли. Я уверен, вам здесь будет хорошо», — подумал Ву и сказал громко, чтобы услышали хранители. «Уважаемые, это для вас. Берегите». «Подобного нет на всем Саруме. Растение, можно сказать, из другой вселенной». Ву посчитал, что кем бы ни были эти невидимки-садовники, им априори должно понравиться. Ведь очевидно, так ухаживать за садом могут только влюбленные в свое дело существа. А что может порадовать сердце настоящего ботаника, если не растение эндемик? Презент, похоже, попал в точку». Даже в подпространстве его догнала волна безудержного обожания. «О, так глядишь, и наладим контакт», — с удовлетворением подумал Ву. Первое, что он сделал, это переместил к себе здоровенную сказочную грость с горячим перченым вином, осознав, что страсть как соскучился по этому нереально волшебному вкусу. О, наркомане тут понемногу». «Еще чуть-чуть, и руки затрясутся от предвкушения», — подумал Ву, впиваясь в сочную прелесть. Долгого расслабления он себе не позволил. Как только задействовал торговый терминал, дала о себе знать долгожданная нейросеть, пролепетав нежным девичьим голоском. «Хозяин, вы хотели обустроить хранилище. Обратите внимание». Я проанализировала доступных нам торговцев северного континента, отметив наиболее подходящих для этих целей. Ай, спасибо, жемчужина! Рад, что ты опять со мной!» Сказал и вправду довольный Ву и присмотрелся к предложенному списку, отметив сразу. Помимо меток жемчужины, доступной информации стало заметно больше. Лучшим, по мнению жемчужины, являлся некий Элиро Нери и столицы темных эльфов Ультар, клан Каменные цветы. Еще отмечалось, что связь, торговля с эффектом полного присутствия в торговом представительстве темного эльфа стоила 1ц и десятую часть энерго, если, конечно, вызываемый согласится на контакт. Мать моя женщина, настоящая столица темных эльфов всегда мечтал даже больше, чем о Диснейленде. С улыбкой подумал Ву, сжимая в руке заветный кубик. То, куда он попал, его нисколько не разочаровало. Скорее даже предвосхитило все потаенные фантазии. Большое помещение с огромными стрельчатыми окнами, с потрясающим сознанием видом на бесконечную пещеру, с причудливыми замками-крепостями. Эти колоссы в виде боевых башен, все в огнях, выселись на основании и висели, словно гиганты-сталактиты, на своде. Этот ошеломительный для вестибулярного аппарата вид — Просто даже своим существованием поражал до самых печенок. Ву шумно сглотнул, замерев, будто приваренный аргонной сваркой. Сароме. Темные леса. Столичная пещера темных эльфов Ультар, улей огненных матриков. Зона действия – седьмая обратная башня клана «Каменные цветы». Эйлиро Нери, владелец известного торгового дома Нейри Изультар, любил иногда оставаться в своем центральном офисе на ночь. Этот старый прием он унаследовал от своего великого прадеда, основателя семейной торговой империи. Вот такие ночные бродилки в одиночестве с приглушенным светом в огромном выставочном торговом зале бередили душу, иногда одаривая прорывными идеями или правильными выводами. Вот и сейчас он, как призрак, лавировал между вычурных интерьерных вещей, элитной мебели и непонятно чего, иногда отпевая из большого драгоценного кубка. Вино и ночь казались восхитительными. Вызов его, приближенного к темному трону, был неожиданным. Главного поставщика короны уже давно никто не беспокоил по ночам. Раздражение не успело даже дотронуться до него, как Нери поперхнулся, уронив кубок. Еще бы. На информационной табличке вызова он увидел герб Багровых, лунную сову с перьями из обоюда острых лезвий, и считал имя вызывающего: Глава клана Багровые вороны Вува и Вига, Серебряная Вига. В голове темного эльфа в вихрем пронеслось. Мать царица! «Тот самый Вига! Глава Багровых! Срочную связь!» — занервничал эльф. Появившийся аватар главы легендарного клана его сильно озадачил, даже нет, скорее шокировал, причем сразу по многим причинам. «Безупречен как бог!» Оценил внешний вид главы клана Нерри, мимолетно поймав себя на зависти. А чего-чего? А вот этого негативного чувства он уже давно не испытывал. Дальше больше. Темный эльф, конечно, слышал, что новый лидер багровых не дракон, а человек, хотя сам думал, что это иллюзорная личина высшего порядка, которую затруднительно определить сразу даже продвинутому магу. А вот здесь темный эльф своими глазами видел. Обмана нет. Перед ним человек принадлежащий к драконьему роду Вига. Как это вообще возможно, лучший торговец «Темных эльфов» не понимал и даже не представлял. Когда же Эйли Нейри все же соизволил обратить внимание на безликое пространство, окружающее главу Багровых, с ним и вовсе едва не случился обморок, и только большой жизненный опыт и постоянная работа со многими сильными мира сего позволили сохранить самообладание и остаться на ногах — Ему вдруг отчетливо стало ясно, этот нереальный общается с ним из-под пространства, и главное, рядом с ним находится вполне материальная грость ягод Эфи. В этом он нисколько не сомневался, хотя и видел этот один из двух легендарных даров старых богов эльфам только на произведениях искусства. Да и у него в этом зале присутствовала мебель с элементами декоративной отделки в виде легендарной лианы, выродившейся вот уже несколько тысяч лет назад, когда эльфы разделились на два народа. «Приветствую, господин!» Как можно спокойнее сказал Элира, поклонившись, и далось ему это ой как непросто. Прелестный даже для предельчивого взгляда эльфа юноша, глава Багровых, в идеальной точности повторил поклон... И сказал с нескрываемым задором. «Ой, извиняюсь, засмотрелся», указывая на вид центральной части столицы темных эльфов. «Очень впечатляющее зрелище». Однако на темного эльфа также можно было засмотреться. Высокий, стройный, породистый, что ли. Худое, красивое лицо, большие, слегка раскосые, с ярко-красной радужкой глаза и шикарная седая шевелюра в вычурных заколках. Одежда темного на вкус вот так же не подкачала» этакое мужское сари из черного с грянцем бархата со множеством золотых элементов. Чего-то подобного и странного он никогда не видел, зато к виду подземной столицы темных эльфов этот наряд подходил волшебно. Эйлира, наконец, решился задать вопрос, стараясь больше не смотреть на ягоды Эффи, дабы никоим образом не выказать свою заинтересованность. «И все же, господин, не думаю, что вы потратили столь приличные средства», «Только ради вида ультар, хотя он и правда безмерно великолепен». Вукивком согласился с темным эльфом и сразу приступил к делу. «Мне нужно обставить центр этого пространства». И он широким жестом указал на все, что попало в поле зрения торговца из темных эльфов. Глава Багровых постоял еще несколько мгновений в задумчивости и продолжил. «Меня также интересует партия лучших апгрейдов из ваших запасников для последующей перепродажи». «Лучше всего, если артефакты будут небольшими по размеру». Эльф отреагировал мгновенно. «Ясно. Спасибо вам, господин Ву. Можно ли узнать, кто этот достойный, порекомендовавший главе Багровых наш торговый дом?» Урожденный Вига мило улыбнулся и ответил. Ха, «Внутренний голос». Ха, «Вот еще одна загадка», — ошарашенно подумал Эйлира. «Этот молодой человек просто сострадает вообще какого-то необъяснимого». «Дело тут в том, что глава торгового дома имел родовую способность чувствовать ложь. А тут получилось, этот Вига говорил чистейшую правду. Эльф собрался силами и сказал со всей возможной сдержанностью». «Для вас, господин, у нас все найдется, и за конфиденциальность можете не беспокоиться. О нашем контакте узнает разве что королева. Мы осведомлены о происходящем в империи Марамар». -А, -Мар. а дальше, по эмоциональному состоянию собеседника, Ву ощутил, что владелец торгового дома собирается выпрыгнуть в прекрасное панорамное окно, и, наконец, торговец решился. «Глава Багровых Воронов может включить в предстоящую сделку ягоды лозы Эфи как оплату?» Во, с удовлетворением глядя на темного эльфа, подумал. «Да я какой-то монстр!» «Серебряный статус торговой лиги и кровь дракона совершенно точно изменили изначальные мои возможности!» «Получается, когда необходимо, я могу ощущать состояние собеседника!» Его пульс, его эмоции, его запах, мельчайшие изменения в мимике, дыхании, выделении потовых желез. Круто. Надо почаще использовать этот дар. За то немногое время, что Ву пробыл в офисе торгового дома темных эльфов, он хорошо прочувствовал огромную заинтересованность торговца темных в ягодах Эффи. Теперь-то он знал, как это называется, и более того, даже не сомневался, что стоила эта явная редкость дорого и, скорее всего, «Очень дорого. Надо бы побольше узнать у этого торговца об этих ягодах». И он ответил темному, которого, несмотря на внешнее спокойствие, не слабо так лихорадило. «Это дорого, но, безусловно, возможно. И более того». И Ву переместился к месту, где складировалось ясное, выбрав одну из дынь. Так он называл эту вкуснейшую прелесть, пока тоже не имеющую своего истинного названия, и переместился назад». Надежды Ву оправдались причем на все сто процентов или даже на тысячу. Темный, видимо, хотел что-то сказать, но голосовые связки подвели. Ву услышал лишь тихий хрип. Ему вдруг показалось еще немного, и темного эльфа хватит удар. Обычно в таких случаях собеседнику предлагают стакан воды — Глава Багровых долго не раздумывал, переместив к темному пару ягод Эфи и сказал столикой сочувствия в голосе. «Элира, уважаемый, не стоит так переживать. Уверен, мы все порешаем. Вот, возьмите, пожалуйста. Это подарок от чистого сердца. Ну, Заодно проверьте качество. Попробуйте, это сразу поможет». Казалось, стальной невозмутимости эльф трясущимися руками взял в руки ягоду лозы Эфи и едва не расплакался, полностью потеряв над собой контроль. «О, да похоже, это ягода и орех из разряда бесценных!» Не без оснований подумал Ву. Эльф впился в плод и так и замер на месте, тихо рыдая с закрытыми глазами, уже совсем не таясь. Но все же этому темному удалось таки удивить главу Багровых. Он вдруг поднял на него глаза, полный слез — и спокойным, уравновешенным голосом выдал. У вас есть тайная территория, где произрастают под присмотром невидимых глазу доминов, священные для эльфов дары древних богов, и вы не знаете, чем владеете. Вы можете торговать из-под пространства, игнорируя его, имея возможность перемещаться в этой своей лакуне. При этом вы человек из великого рода драконов, имеющий двойную вертикаль развития, отмеченный знаками Ура-Борос. Я о таком даже и не слышал. И, и наконец, и те назначили за вашу голову или местоположение немыслимо огромные деньги». И тут эльф затих. Видимо, осознав, чего наградил в момент аффекта, поклонился и продолжил. И «Извиняюсь, господин, за неподобающее поведение и сумбурные вопросы. Просто я первый из эльфов, кто за две тысячи лет вкусил священнейший дар бога Эльфио». вот даже глазом не моргнув, ответил. Это «Ерунда!» «Не стоит извинений, благородный Эвира. Лучше поведайте что-нибудь о дарах. И да, признаю, почти все, что вы сказали и предположили, правда. Но, надеюсь, это не станет преградой для наших деловых контактов». От таких слов, похоже, эльф не на шутку испугался. Замотал головой, успокаивающий жестикулируя руками, быстро выговорив. «Нет, нет!» Разрыв с вами теперь будет расцениваться нашим торговым домом как невероятно фатальная катастрофа и невосполнимый ущерб. Я, глава торгового дома Нейри из Ультар и второе лицо в клане Каменные Цветы, гарантирую главе клана Багровые Вороны полную конфиденциальность сотрудничества. Исключение — персона Темной Королевы. Клянусь распорядителем и системой». Ву даже слова не успел вставить Да и зачем, если тебе сами все говорят Теперь о вашем запросе, господин Вувига, Лоза Эльфи — это дар бога эльфов Эльфио А Рехатая — дар бога гномов кузнеца Тфарда Две тысячи лет назад, после третьей кровопролитной войны эльфов Наш народ разделился на две ветви Темных и светлых И тогда же из наших волшебных рощ ушли безликие садовники, домины. А уже через неделю многие наши священные растения безвозвратно завяли, несмотря даже на жертвенные старания наших лучших друидов. И я надеюсь, глава Багровых не сочтет мою несвойственную торговлю открытость слабостью. Наследник дракона Вига не стал затягивать с ответом, хорошо ощущая, что время уже поджимает, а еще столько всего надо успеть сделать. Ничуть, господин Нери, ничуть. Наоборот, считаю это залогом долгих взаимовыгодных отношений. В свою очередь, я, Вува Вига, глава клана Багровых воронов, гарантирую главе торгового дома Нерри Изультар господину Эйлиру Нери полную конфиденциальность сотрудничества. Клянусь распорядителем и системой. После обмена любезностями, наконец, приступили к торговле. «Господин Ву, сколько вы можете выставить на продажу даров древних богов?» Вопросил эльф. Ву для приличия немного помялся, изображая напряженный мысленный процесс, и, наконец, ответил эльфу с буквально горящими от нетерпения глазами. «Эфи две полные грозди и четыре ореха дерева атай. Спокойно сказал Ву В дополнение обязуюсь периодически доставлять вам данный продукт И со всей серьезностью подумаю над увеличением ареала произрастания священных для вас лозы и ореха И повышение урожайности Похоже, слова главы Багровых попали точно в цель Темный низко поклонился, не переставая дружелюбно улыбаться Несмотря на свою молодость, вы мудры, господин Ву Как говорится, с языка сняли Уверен, темная корона не останется в долгу перед вами. А сейчас я предлагаю обустроить нужное вам пространство по высшему разряду. Плюсом советую одну из приличных коллекционных древних книг. Из запрошенных же вами небольшого размера апгрейдов жетоны апгрейда темных предельщиц. Многие их называют шевроны темных.